Глава девяносто седьмая. Четверг, 16 марта. Росс опустил взгляд на заметки, которые делал во время разговора с Джоли на базах данных ДНК. Слова «очень серьезно защищены, он подчеркнул двумя жирными линиями. Взглянул на часы. Без пяти двенадцать. На решение этой проблемы осталось четверть часа. Дальше его ждет обед с Али Хьюз. Нужно как-то добраться до этих баз данных. Но как? И тут Росс вспомнил о человеке, который в силах ему помочь. Хотя время близится к полудню, для хакера сейчас глубокая ночь. Обычно Зак Бокс не вставал с постели раньше двух-трех часов дня. Но медлить не приходилось. Росс списал из записной книжки номер Зака, вышел в сад и позвонил ему с одноразового мобильника. После нескольких звонков в трубке раздался сон и голос. И на голос-то не слишком похожий. Played. Зак, это Росс Хантер. <мр Soldier> Наступило долгое молчание Росс терпеливо ждал Из трубки не доносилось ни звука Зак Ты знаешь, сколько сейчас времени? Полдень А вот и нет Сан-Франциско сейчас четыре часа утра Глубокая ночь, мать твою Ты что, в Сан-Франциско? Нет Я тут в Брайтере. Но сплю. Какого хрена тебе понадобилась такую рань? Мне нужна помощь. Господи! Я тебе уже помогал недавно. Опять за бесплатно для тебя работать? На этот раз я готов заплатить. Ух ты! Что стряслось? В лесу кто-то сдох? Я серьезно. Можно мне приехать и с тобой поговорить? телефоном я не доверяю. Ты все там же? В каком смысле? Ментально, физически, географически, астрономически, астрологически, в смысле места жительства. На самом деле, раз уж ты спросил, дух мой сейчас пребывает на Марсе, в районе марсианских новостроек. А тело, к сожалению, по-прежнему влачит свои дни на Элмгроуф, хоть я надеюсь очень скоро отсюда смыться. Но сегодня ты ещё там? Отлично. Можно мне к тебе приехать? Дело срочное. До четырех часов подождёт? Хорошо, значит четыре. А пока отгребись нафиг и дай мне поспать.